Глава 18. За этим последовал величайший день в жизни Цицерона. Триумф, давшийся ему куда тяжелее, чем победа над Вересом, круживший голову сильнее, чем победа на консульских выборах, обрадовавший больше поражения нанесенного Катилине, более судьбоносный, чем возвращение из изгнания. Все это меркло в сравнении со спасением республики. «Именно в тот день я получил величайшую награду за свои большие труды и частые бессонные ночи», — писал он Бруту. «Ко мне стеклось такое множество людей, какой вмещает наш город, проводив меня в самый Капитолий». Они возвели меня при величайших криках и рукоплесканиях на Ростры. Этот миг был тем слаще, что ему предшествовало горчайшее отчаяние. — Это ваша победа! — прокричал Цицерон с Ростры тысячам людей на форуме. — Нет! — закричали они в ответ. — Это твоя победа! На следующий день Цецерон предложил в Сенате, чтобы Пансу, Гирце и Актриана почтили беспримерный случай, пятидесятидневными благодарственными молебствиями, и чтобы в честь павших воздвигли памятник. Коротка жизнь, данная природой, но память о жизни, принесенной в жертву не напрасно, вечно. Ни один из врагов не осмелился ему перечить. Они или не явились на заседание, или послушно проголосовали так, как он сказал. Всякий раз, стоило Цицерону шагнуть за порог, слышались громкие приветственные возгласы. Он был на вершине славы. Все, что ему теперь требовалось, это подтверждение того, что Антоний мертв. Неделю спустя пришло послание от Октавиана. От Гая Цезаря, его другу Цицерону, привет. Я кое-как пишу это при свете лампы в своем лагере, вечером 21. первого. Я хотел первым рассказать тебе, что мы одержали вторую великую победу над врагом. В течение недели мои легионы, в тесном союзе с доблестным гирцием, Проверяли защиту лагеря Антония в поисках слабых мест. Прошлой ночью мы нашли подходящее место и нынче утром ударили. Битва была кровавой и упорной, потери огромными. Я находился в самой гуще боя. Моего знаменосца убили рядом со мной. Я вскинул орла на плечо и понес. Это сплотило наших людей. Децем, видя, что настал решающий миг, вывел, наконец, свои силы из мутины и присоединился к сражению. Большая часть войска Антония уничтожена. Сам негодяй вместе со своей конницей бежал и, судя по направлению его бегства, собирается перевалить через Альпы. «Пока я говорил о замечательном» но теперь должен приступить к трудной части своего рассказа. Гирций, несмотря на слабеющее здоровье, с огромным воодушевлением вторгся в самое сердце вражеского стана и добрался до шатра Антония, но был сражен смертельным ударом меча в шею. «Я вынес тело и верну его в Рим, где, уверен, вы позаботитесь о том, чтобы он получил почести подобающее отважному консулу. Напишу снова, когда смогу. Может быть, ты расскажешь его сестре?» Закончив читать, Цицерон передал мне письмо, после чего сжал кулаки, свел их вместе и поднял глаза к небесам. «Благодарение богам, что я живу в эту минуту!» «Но Герце жаль», — добавил я. «Мне вспомнились все те обеды под звездами Тускула, на которых он был». «Верно, я очень огорчен», — кивнул Цицерон. «И все-таки насколько лучше гибель в сражении, быстрая и славная, чем медленная и жалкая смерть от болезни». Эта война ожидала героя. Я займусь воздвижением статуи Герция на пустующем постаменте. Тем утром Цицерон захватил письмо Октавиана в Сенат, намереваясь прочесть его вслух, произнести словословие, чтобы покончить со словословиями, и предложил устроить Герцию государственные похороны. То, что Цицерон так легко перенес потерю консула, показывало, в каком жизнерадостном настроении он пребывал. На ступенях храма Конкордии Цицерон повстречал городского претора, тоже только что явившегося туда. Сенаторы вливались в храм, чтобы занять свои места. Были совершены ауспиции Карнут ухмылялся. «Судя по твоему виду, я догадываюсь, что ты тоже слышал новости об окончательном поражении Антония», — спросил он Цицерона. «Я в восторге». «Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы негодяй не спасся», — ответил тот. «О, поверь старому солдату, у нас более чем достаточно людей, чтобы перерезать ему путь». Однако жаль, что это стоило нам жизни консула. Воистину, скверное дело. Они начали бок о бок подниматься по ступеням ко входу в храм. «Думаю, я прочту надгробную речь, если ты не возражаешь», — сказал Цицерон. «Конечно, хотя Колен уже спросил меня, не может ли он кое-что сказать». «Колен, а какое он имеет к этому отношение?» Карнут остановился и удивленно повернулся к Цицерону. «Ну, поскольку Панса был его зятем...» «О чем ты?» — удивился оратор. «Ты все неправильно понял. Панса не погиб. Погиб Гирций!» «Нет-нет, Панса, уверяю тебя. Прошлой ночью я получил послание от Децима, посмотри!» И Марк Карнут отдал Цицерону письмо Децим пишет, что как только осада была снята, он направился прямиком в Банонию, чтобы посоветоваться с Пансой о том, как лучше преследовать Антония, и обнаружил, что Панса скончался от ран, полученных в первой битве. Цицерон не мог поверить в это. И только прочитав письмо Децима Брута, он признал что сомнений нет. Но Герций тоже мертв, убит при взятии лагеря Антония. Я получил письмо от юного Цезаря, подтверждающее, что он позаботился о теле. Оба консула мертвы? Это невообразимо. Цицерон выглядел настолько ошеломленным, что я испугался, как бы он не упал со ступеней спиной назад. «За все время существования республики только восемь консулов умерли в тот же год, когда заняли эту должность». «Восемь! Почти за пятьсот лет!» — воскликнул он. «А теперь мы потеряли двоих за одну неделю». Некоторые из проходивших мимо сенаторов остановились и стали смотреть на них. Осознав, что их слушают, Цицерон увлек собеседника в сторону и заговорил тихо и настойчиво. «Это горестное событие, но нам следует его пережить. Ничто не должно помешать нам преследовать Антония и уничтожить его. Это наша главная задача!» Множество наших сотоварищей попытаются воспользоваться несчастьем, чтобы сеять раздор. — Да, но кто будет начальствовать над нашими войсками в отсутствие консулов? — спросил Карнут. Сацерон издал полустон-полувздох и приложил руку к лбу. Как это нарушало его тщательно продуманные замыслы и хрупкое равновесие, сложившееся в государственных делах? «Что ж, полагаю, выбора нет, это должен быть Децем, сказал оратор. «Он старше и опытнее остальных, к тому же наместник ближней Галлии». «А что насчет Октавиана?» «Октавиана предоставь мне». «Но нужно будет дать ему совершенно исключительные почести, если мы хотим удержать его в нашем лагере». «Разумно ли делать его столь могущественным?» «Однажды он повернется против нас, я уверен. Возможно, и повернется. Но с ним можно будет справиться позже. Восхвалять, украсить и поднять. Такие безнравственные замечания Цицерон часто отпускал ради красного словца. Удачная шутка, не более». «Очень хорошо», — сказал Корнут. Я должен это запомнить, восхвалять, украсить и поднять. Потом они обсудили, как лучше преподнести новости Сенату, какие предложения следует выдвинуть и по какому поводу устроить голосование, после чего отправились дальше в храм. Народ пережил торжество и несчастье почти одновременно сказал Цицерон безмолвным сенатором. Смертельная опасность отражена, но только ценой смерти. Только что поступило известие о нашей второй безоговорочной победе при Мутине. Антоний бежал вместе с немногими оставшимися сторонниками. Куда именно, мы не знаем. На север ли? В горы ли, к вратам ли самого Аида, да и какая разница?» В моих записях отмечено, что тут раздались громкие приветственные крики. «Но, граждане, я должен вам сказать, что Гирций погиб, и Панса погиб». Судорожные вдохи, крики, негодование. Боги потребовали жертвоприношения, искупления слабости и глупости, проявленных нами в последние месяцы и годы, и два наших доблестных консула заплатили за это сполна. В свое время их останки будут возвращены в город. Мы похороним их, воздав им государственные почести». Мы воздвигнем великолепный памятник их отваге, на который люди будут глядеть тысячи лет. Но лучше всего почтите их, закончив дело, с которым они почти справились, и уничтожив Антония раз и навсегда. Рукоплескание. Я считаю, что ввиду потери наших консулов при Мутине и необходимости довести войну до конца, Децим Юни Альбин Брут должен стать главным начальником над действующими войсками Сената, а ага, Гай Юлий Цезарь Тавиан, его помощником во всех делах. В знак признания их блестящего водительства, самоотверженности и успехов, Имя Децема Юния Альбина надо добавить в римский календарь, чтобы вечно отмечать его день рождения, а Гая Юлия Цезаря Октавиана вознаградить овацией, как только он сможет явиться в Рим и получить ее». Последовавшие прения сопровождались множеством злобных выходок. Цицерон писал впоследствии Бруту. «Я узнал, что в тот день в Сенате недоброжелателей было несколько больше, чем благодарных». И Саврик, завидуя Актавиану точно так же, как ранее Антонию, возражал против овации, которая позволила бы Актавиану торжественно провести свои легионы через Рим. В конце концов, Цицерон добился принятия своего предложения – лишь благодаря тому, что согласился воздать еще более громкие почести Децему, назначив ему триумф. Был создан совет из десяти человек, призванный заняться выделением денег и земли солдатам. Замысел состоял в том, чтобы отдалить их от Октавиана, уменьшив полагавшееся им поощрительное вознаграждение и отдав их на содержание Сената. К предубеждению добавилось оскорбление. Ни Октавиану, ни Дециму не предложили войти в совет. Колен, одетый в траур, потребовал также, чтобы врача и его зятя Гликона задержали и допросили под пыткой. Следовало узнать, не была ли смерть Пансы насильственной. «Помните, сначала нас заверяли, что его ранения несерьезны, но теперь мы видим, что кое-кто многое выигрывает, убрав его», заявил он, явно намекая на Октавиана. В целом день не задался, и вечером Цицерону пришлось сесть и написать Октавиану, объясняя, что произошло. «Я посылаю тебе с тем же гонцом письмо», с сегодняшними постановлениями Сената. Надеюсь, ты поймешь, почему ты со своими солдатами оказался под началом Децима, так же, как раньше подчинялся консулам. Совет десяти — это небольшое недоразумение, которое я постараюсь исправить. Дай мне время. Если бы ты был здесь, мой дорогой друг, чтобы услышать панигирик, стропило звенели от похвал твоей смелости и верности, И я рад сообщить, что ты будешь самым молодым военачальником в истории республики, удостоенным овации. Продолжай преследовать, Антония, и пусть в твоем сердце по-прежнему будет место для меня, как в моем есть место для тебя. После этого наступила тишина. Долгое время Цицерон не получал вестей с театра военных действий. И неудивительно. Они шли в далекой, негостеприимной стране. Цицерон утешался, представляя себя Антония с небольшой шайкой приверженцев, пробирающихся по неприступным узким горным проходам, и Децима Брута, который пытается их перехватить. Только в тринадцатый день марта пришли известия от Десема, а потом, как часто бывает в подобных случаях, нам вручили не одно донесение, а целых три депеши. Я немедленно отнес их Цицерону в комнату для занятий. Он жадно вскрыл футляр и прочел их вслух, по порядку. Первое письмо от 29 апреля мгновенно насторожило его. Я постараюсь позаботиться о том, чтобы Антоний не смог удержаться в Италии. Немедленно отправляюсь за ним. Немедленно? — переспросил Цицерон, снова сверившись с днем, указанным в заголовке. О чем это он? Он пишет спустя восемь дней после того, как Антоний бежал из Мутины. Следующее послание было написано неделю спустя, когда Децим уже находился в дороге. Поспешно преследовать Антония я не мог вот по каким причинам, Цицерон. У меня не было всадников, не было вьючных животных. а гибели Гирце я не знал. Цезарю я не верил, пока не встретился и не переговорил с ним. Вот как прошел этот день. На другой день утром я был вызван панцией в Банонию. В дороге... Я получил известие о его смерти. Я помчался назад к своему маленькому войску, ведь я по справедливости могу его так называть. Оно сильно уменьшилось и в самом дурном положении из-за недостатка всего. Антония опередил меня на два дня. Убегая, он делал гораздо большие переходы, нежели я, преследуя его, ведь он двигался в беспорядке. Я правильным строем. Где бы он ни проходил, он освобождал заключенных рабов, хватал людей. По-видимому, он собрал достаточно большие силы. Намерение Антония должно быть следующее — направиться к Липиду, если его примут. Если бы Цезарь послушался меня и перешел через Апеннины. Я довел бы Антония до такой крайности, что он был бы уничтожен скорее голодом, нежели мечом. Но и Цезарю невозможно приказать, и Цезарь не может приказать своему войску, одно хуже другого. Боюсь, как бы не стали препятствовать мерам, какими можно было бы найти выход из нынешнего положения, или препятствовать, когда ты будешь искать выхода. Я уже не могу прокормить солдат. Третье письмо было написано день спустя, после второго, и послано из предгорий Альп. Антоний в походе. Он направляется к Липиду. Ты позаботишься о том, чтобы те меры, которые там у вас понадобится принять, были осуществлены. Если сможешь, будешь бороться с недоброжелательностью людей, По отношению ко мне он дал ему уйти сказал цицерон положив голову на руку и перечитывая письма от начала до конца он дал ему уйти а теперь он говорит что октавиан не может или не будет слушаться его как главноначальствующего. ну и дела цицерон немедленно сочинил послание чтобы тот же гонец доставил его Дециму. Если судить по твоим письмам, то кажется, что война не только не погасла, но что она даже разгорелась. Такое известие было послано в Рим, такое убеждение сложилось у всех. Антоний бежал с малым числом безоружных, пораженных страхом, утративших присутствие духа. Если он в таком положении что сразиться с ним невозможно, не подвергаясь опасности, то он, мне кажется, не бежал из-под мутины, но переменил место для ведения войны. На следующий день тела Гирце и Панцы прибыли в Рим с почетной охраной, конниками, посланными Октавианом. Процессия проследовала в сумерках по улицам города и достигла форума, За ней наблюдала притихшая хмурая толпа. У подножия Ростры в свете факелов ожидали сенаторы, все в черных тогах. «Карнут», — произнес Панегирик, написанный Цицероном, а потом весь сенат двинулся за похоронными дрогами на Марсово поле, где был приготовлен погребальный костер. В знак любви к республике Погребальщики, актеры и музыканты отказались принять плату. Цицерон пошутил, что когда погребальщик не берет денег, становится ясно, что хоронят героя. Но, несмотря на напускную беззаботность, он был глубоко встревожен. Когда факелы поднесли к дровам и пламя взметнулось вверх, Лицо Цицерона в его свете выглядело старым и осунувшимся от забот. Кроме спасения Антония, беспокоило то, что Октавиан не хотел или не мог подчиняться приказам Децима. Цицерон написал ему, умоляя соблюдать указ Сената и отдать себя и свои легионы под начало наместника. «Давай уладим все разногласия после нашей победы. Поверь мне, вернейший способ добиться высочайших почестей в государстве — всецело отдать себя уничтожению главного врага». Он не получил ответа. Зловещий знак. «Пришло новое письмо от Децима. Лабион Сигули рассказал мне, что он был у Цезаря и что много говорили о тебе». Сам Цезарь не высказал никаких жалоб на тебя, за исключением того, будто ты сделал замечание, что юношу следует восхвалять, украсить, поднять, что он не допустит, чтобы его можно было поднять. Что касается ветеранов, то они высказываются очень враждебно, и тебе угрожает опасность с их стороны. Они надеются, устрашив тебя и возбудив юношу, Достигнуть больших наград. Я давно предупреждал Цицерона, что любовь к игре слов и метким высказываниям когда-нибудь доведет его до беды, но он не мог удержаться от этого. Цицерон всегда был известен как едкий острослов, и теперь стоило ему открыть рот, как люди собирались вокруг, желая посмеяться. Такое внимание льстило ему и вдохновляло его на то, чтобы отпускать еще более ядовитые шутки. Его замечания быстро передавались из уст в уста, а иногда ему приписывали слова, которых он никогда не произносил. «Я составил целую книгу таких апокрифов». Цезарь, бывало, наслаждался цицероновскими шпильками, даже когда те были направлены против него. Например. Когда диктатор изменил календарь, и кто-то спросил, придется ли восход Сириуса на ту же дату, что и раньше, Цицерон ответил, — Сириус сделает, как ему велят. Цезарь, говорят, покатывался со смеху. Но его приемный сын при всех своих достоинствах был совершенно не расположен к смеху. Так что Цицерон в кои-то веке последовал моему совету и написал ему письмо с извинениями. Насколько я понимаю, законченный глупец Сигули рассказывает всем и каждому о некой шутке, которую я будто бы отпустил, и теперь весть о ней достигла и твоих ушей. Я не могу припомнить, чтобы делал такое замечание, но не отрекаюсь от него, ибо оно смахивает на то, что я мог бы сказать. Нечто легкомысленное и минутное, а не действительное отражение моих взглядов. Я знаю, мне не нужно тебе рассказывать, как я тебя люблю и как ревностно защищаю твои интересы. Насколько я убежден в том, что в будущем ты должен стать одним из первенствующих людей в государстве. Но если я случайно тебя оскорбил, искренне прошу прощения». На это письмо пришел такой ответ. «Гай Цезарь шлет привет Цицерону. Моё отношение к тебе не изменилось, не нужны извинений. Хотя, если тебе хочется их принести, само собой я их принимаю. К несчастью, мои сторонники не так покладисты. Они ежедневно предупреждают меня, что я глупец, раз доверился тебе и Сенату. Твоя неосторожная реплика была для них, что мята для кошки. И в самом деле тот Сенатский указ... Как можно ожидать, что я отдамся под начало человека, который заманил моего отца в смертельную ловушку? Я обращаюсь с Дэдсомом учтиво, но мы никогда не сделаемся друзьями, и мои люди, ветераны моего отца, никогда не пойдут за ним. Они говорят, что станут безоговорочно биться за Сенат лишь в одном случае, если меня сделают консулом. Такое возможно? В конце концов, обе консульские должности не заняты, и если я могу в 19 лет быть пропретором, то почему не могу быть консулом?» Цицерон побелел. Он немедленно написал в ответ, что каким бы боговдохновенным ни был Актавиан, Сенат никогда не согласится дать консульство человеку, которому еще не исполнилось и двадцати. Тот ответил так же быстро, «Похоже, молодость не мешает мне возглавлять войско на поле боя, но мешает мне быть консулом. Если моя юность — единственное затруднение, не мог бы я стать сотоварищем того, кто так же стар, как я молод, чьи мудрость и опыт в государственных делах возместят недостаток их у меня». Цезарон показал это письмо Аттику. «Что ты можешь из этого извлечь? Он предлагает то, о чем я думаю? Уверен, он подразумевает именно это. Что ты будешь делать?» «Не стану притворяться, что такая честь ничего не значит для меня. Очень мало людей становилось консулами дважды. Это принесло бы мне бессмертную славу» я в любом случае выполняю работу консула, хотя и не называюсь им. Но цена... Нам уже довелось иметь дело с одним цезарем во главе войска, требовавшим в обход закона назначить его консулом, и нам пришлось сражаться, чтобы попытаться остановить его. Неужели придется иметь дело с еще одним и покорно сдаться ему? Как на это посмотрят сенаторы? И Брут с Кассием. Кто вложил такие мысли в голову юноши? «Может, их никто и не вкладывал», — ответил Аттик. «И они возникли сами по себе». Цицерон не ответил. Думать об этом было невыносимо. Две недели спустя Цицерон получил письмо от Липида, стоявшего лагерем со своими семью-легионами, у Серебряного моста в Южной Галлии. Прочитав послание, Цицерон наклонился и опустил голову на стол. Одной рукой он подтолкнул письмо ко мне. Хотя между нами ввиду нашей близкой дружбы всегда было соперничество в необычайном стремлении к взаимным услугам, и оно в соответствии с этим заботливо соблюдалось нами обоими, Я все-таки не сомневаюсь, что при столь сильном и столь неожиданном волнении в государстве мои хулители с помощью ложных слухов сообщили тебе обо мне кое-что недостойное меня, что сильно взволновало тебя в виду твоей преданности государству, прочитал я. Настоятельно прошу тебя, мой Цицерон, если тебе ясны моя жизнь, рвение, достойные липида, и так настойчиво проявленные в деле управления государством в прошлое время, то ожидай в будущем равного или более славного, чем это, и считай, что тебе следует защищать меня своим авторитетом в той мере, в какой я введу твоих заслуг в большом долгу перед тобой». «Я не понимаю», — сказал я, — «почему ты так расстроен?» Цицерон вздохнул и выпрямился, и я к огромной своей тревоге увидел в его глазах слезы. Это означает, что он намерен присоединиться со своим войском к Антонию и заранее запасается оправданиями. Его двуличность так неуклюжа, что едва ли не прелестно. Конечно, он был прав. В тот же день, 30 мая, когда Цицерон получил лживые заверения Липида, сам Антоний, длинноволосый и бородатый, после почти сорокодневного бегства появился на дальнем берегу реки напротив Липидова лагеря. Он перешел реку вброд по грудь в воде, облаченный в темный плащ, после чего поднялся к палисаду и начал разговаривать с легионерами. Многие знали Антония по Галлии и по гражданским войнам, и люди собрались, чтобы послушать его. На следующий день он перевел через реку всех своих солдат, и воины Лепида встретили их с распростертыми объятиями. Они срыли свои укрепления и позволили Антонию войти в их лагерь без оружия. Антони оказал Липиду величайшее почтение, назвал его отцом и уверил, что тот сохранит свою должность и прилагающиеся к ней почести, если присоединиться к нему. Солдаты разразились приветственными криками, и Липид согласился. По крайней мере, именно такой рассказ они состряпали вместе. Цицерон не сомневался, что эти двое с самого начала вошли в соглашение и заранее договорились о встрече. Но, притворяясь, что покорился непреодолимой силе, Липид выглядел не таким отъявленным предателем. Через десять дней донесение Липида о бедственном повороте событий достигло Сената, хотя панические слухи опередили гонца. Харнут зачитал письмо вслух в храме Конкордии. «Богов и людей, отцы-сенаторы, привожу я в свидетели того, каких мыслей и намерений я держался по отношению к государству и того, что я признавал самым важным — всеобщее спасение и свободу. Я вскоре доказал бы вам это, если бы судьба, не вырвало у меня моего собственного замысла, ибо все войско, подняв восстание, оказалось верным своему обычаю сохранять жизнь гражданам и всеобщий мир, и сказать правду заставило меня взять на себя дело спасения и невредимости столь многочисленных римских граждан. При этих обстоятельствах молю и заклинаю вас Отцы-сенаторы, отбросив личные обиды, заботьтесь о высшем благе государства и милосердие мое и моего войска во время гражданских раздоров не считайте преступлением. Когда городской претор закончил читать, раздался всеобщий громкий вздох, почти стон, словно все задержали дыхание в надежде, что слухи окажутся ложными. Корнут жестом предложил Цицерону начать прение. В последовавшей затем тишине, когда Цицерон встал, можно было ощутить почти детскую жажду утешения. Но у оратора не было слов, которые могли бы утешить собравшихся. «Вести из Галии, которых мы давно ждали и страшились, не удивляют нас, граждане», — произнес он. «Нас потрясает лишь дерзость Липида, который принимает нас всех за глупцов. Он умоляет нас, он заклинает нас, он просит нас. Это тварь! Нет, даже не тварь!» Мерзкое, жалкое требье из высокого рода, принявшее форму человеческого существа. Он умоляет нас не считать его предательство преступлением. Что за трусость! Я больше уважал бы его, если бы он просто вышел и сказал правду, что он увидел возможность удовлетворить свое чудовищное честолюбие, и взял в сообщники такого же разбойника. Я предлагаю немедленно объявить его врагом Отечества и изъять всю его собственность и имение, чтобы мы могли заплатить новым легионам, набранным вместо тех, которые он похитил у государства». Раздались громкие рукоплескания. Но набор войска требует времени, а наше общее положение между тем крайне опасно. Если огонь мятежа в Галлии распространится на четыре легиона Планка, а я боюсь, что мы должны приготовиться к этому, против нас может выступить большая часть этих шестидесяти тысяч человек. Сицерон заранее решил не скрывать размаха бедствия, и после его слов тишина уступила место встревоженному гулу. «Мы не должны отчаиваться», — продолжал он, «хотя бы потому, что у нас есть солдаты, набранные благородными и доблестными Брутом и Кассием. Но они в Македонии, они в Сирии, они в Греции». Они в Италии. Еще у нас есть один легион из новобранцев в Лации и два африканских легиона, которые сейчас плывут домой, чтобы защищать столицу. Имеются силы Децима и Цезаря, хотя войско первого ослаблено, а солдаты второго ведут себя вызывающе. Другими словами. У нас есть надежда на успех, но нет лишнего времени. Я предлагаю Сенату приказать Бруту и Кассию немедленно послать в Италию достаточно войск, чтобы мы могли защищать Рим, увеличить налоги для набора новых легионов и ввести чрезвычайный налог на имущество в размере 1% дабы вооружать и снаряжать солдат. Если мы все это сделаем, черпая силу в храбрости наших предков и справедливости нашего дела, моя вера в то, что свобода в конце концов восторжествует, останется неизменной. Цицерон произнес последние слова с обычной силой и мощью. Но когда он сел, рукоплескания были скудными. В воздухе словно висел ужасающий запах близкого поражения, едкий, как вонь горящей смолы. Поднялся и Саврик. До той минуты высокомерный и честолюбивый Патриций был самым ярым противником самонадеянного Октавиана в Сенате. Он осуждал его назначение пропретором и даже пытался отказать ему в овации относительно умеренных почестях. Но теперь он произнес такую похвалу молодому Цезарю, что удивил всех. «Если Рим следует защищать от притязания Антония, ныне подкрепленных войском Липида, Я начинаю верить, что Цезарь, тот человек, на которого следует положиться в наибольшей мере. Только его имя может породить войска, словно из ничего, и заставить их шагать и сражаться. Только его изобретательность может принести нам мир. Должен сказать граждане, что недавно в знак веры в него я предложил ему руку своей дочери и с удовольствием сообщаю, что он согласился. Цицерон внезапно дернулся, будто его поймали на невидимый крючок. Но и Саврик еще не закончил. Чтобы еще крепче связать этого превосходного юношу с нашим делом и побудить людей сражаться против Марка Антония, я предлагаю следующее. Имея в виду тревожный оборот, который приняли военные действия из-за предательства Липида, и помня об услугах, которые Октавиан оказал республике, изменить законы, тем, чтобы Гаю, Юлию, Цезарю, Октавиану было дозволено вступить в должность консула заочно. Впоследствии Цицерон проклинал себя за то, что не увидел, как это надвигается. Стоило лишь задуматься, и стало бы очевидно, раз Октавиан не смог уговорить Цицерона стать его соконсулом, он попросит об этом другого. Но подчас даже самые проницательные государственные деятели не замечают очевидного. И Цицерон оказался в трудном положении. Следовало предположить, что Октавиан уже заключил сделку с этим его будущим тестем. Следует ли благосклонно принять ее или же воспротивиться ей? Времени на раздумье не оставалось. Вокруг него стоял гул. Сенаторы делились предположениями, и Саврик сидел со скрещенными руками, явно очень довольный тем, как подействовали его слова, а Корнут вызвал Цицерона, чтобы тот дал ответ на предложение. Цицерон медленно встал, поправил тогу, огляделся по сторонам и откашлялся. Всегдашние проволочки, дававшие время подумать. «Могу я сперва поздравить благородного Исаврика с установлением таких удачных родственных связей, о чем он только что объявил?» Начал он наконец. Я знаю этого юношу как храброго, умеренного, скромного, рассудительного, отечества любивого отважного в бою и обладающего спокойным, трезвым рассудком. Словом, у него есть все, что должно быть у зятя. Нет у него в Сенате более ярого защитника, чем я он непременно достигнет высших должностей, не сомневаюсь, что он станет консулом. Но станет ли он консулом, когда ему нет еще и двадцати, и только потому, что у него есть войско? Это другое дело. Граждане, мы начали эту войну с Антонием, отстаивая правила, согласно которому ни один человек каким бы одаренным, могущественным и честолюбивым он ни был, не должен стоять выше закона. Всякий раз, когда за тридцать лет моего служения государству мы поддавались искушению обойти закон, тогда часто казалось, что это делается по веским причинам. Мы оказывались еще ближе к краю пропасти. Я помог принять особый закон, даровавший Помпею неслыханную власть для войны с пиратами. Война закончилась большим успехом. Но самым длительным последствием принятия закона стало не поражение пиратов. Опираясь на этот закон, Цезарь смог править Галлией почти десятилетия и сделался чересчур могущественным чтобы государство могло его сдержать. Я не говорю, что младший цезарь подобен старшему. Но я говорю, если мы сделаем его консулом и, по сути, отдадим под его начало все наши войска, то изменим тем самым правилам, ради которых сражаемся, ради которых я вернулся в Рим, когда был уже готов отплыть в Грецию. Это разделение властей, ежегодные свободные выборы всех магистратов, суды и присяжные, равновесие между сенатом и народом, свобода слова и мысли. Все то, благодаря чему Римская Республика стала самым возвышенным творением человечества. Я лучше умру в луже собственной крови, нежели предам то, на чем все это основано. А это в первую очередь и всегда ⁇ равенство перед законом ⁇ Его слова были встречены горячими рукоплесканиями и полностью определили ход дальнейших прений. Настолько, что позднее... И Саврик, говоря ледяным голосом и бросая на Цицерона убийственные взгляды, отозвал свое предложение и больше его не вносил. Я спросил Цицерона, не собирается ли тот написать Октавиану, чтобы объяснить свой взгляд на вещи. Но он покачал головой. Мои доводы изложены в произнесенной мной речи, и она очень скоро попадет в его руки. Мои враги позаботятся об этом. В последующие дни Цицерон был занят как никогда. Написал Бруту и Кассию, чтобы побудить их прийти на помощь гибнущей республике. Государство находится в величайшей опасности. Это произошло вследствие преступления и безумия Марка Липида. Присматривал за сборщиками податей, когда те начали выжимать больше денег из граждан, обходил кузницы, уговаривая их владельцев делать больше оружия, осматривал вместе с Корнутом недавно набранный легион, предназначавшийся для защиты Рима. Однако он знал, что дело республики безнадежно. Особенно, когда увидел, что фульвию несут в открытых носилках через форум в сопровождении Большой Свиты. «Я думал, мы наконец избавились от этой Мегеры. Пожаловался он за обедом. И вот, пожалуйста, она здесь, все еще в Риме и рисуется на показ» хотя ее мужа объявили врагом общества. Стоит ли удивляться, что мы в таком отчаянном положении? Как такое возможно, если все ее имущество вроде бы отобрано в казну? Наступила пауза, а потом Аттик тихо сказал. — Я одолжил ей кое-какие деньги. — Ты? Цицерон перегнулся через стол и вгляделся в него точно в какого-то загадочного незнакомца. «Почему во имя неба ты так поступил?» «Мне стало ее жалко». «Нет, не стало». «Ты захотел, чтобы Антоний был тебе обязан. Это мера предосторожности. Ты думаешь» что мы проиграем». Аттик этого не отрицал, и Цецерон ушел из-за стола. В конце того несчастного месяца июля в Сенат поступили сообщения о том, что войско Октавиана свернуло свой лагерь в Ближней Галлии, перешло через Рубикон и идет на Рим. Хотя Цицерон ожидал этого, удар все же оказался сокрушительным. Он дал слово римскому народу, что если Бога данный мальчик получит империй, тот будет образцовым гражданином. «Какого только зла, по твоему мнению, нет в этой войне!» — плакался он Бруту. «Когда я писал это, я испытывал величайшую скорбь, от того, что после того, как государство приняло мое поручительство за юношу и почти мальчика, я, казалось, едва мог исполнить то, что я обещал. Именно тогда он спросил, не считаю ли я, что он должен покончить с собой ради сохранения чести. И впервые я увидел, что это говорится не ради красного словца. Я ответил, что, по-моему, дело еще не дошло до этого. «Может и нет, но я должен быть готов», — заявил Цезарон. «Я не хочу, чтобы ветераны Цезаря запытали меня до смерти, как трибония». «Вопрос в том, как это сделать». Сомневаюсь, что смогу не испугаться клинка. Как думаешь, не уроню ли я себя в глазах потомства, если вместо клинка, по примеру Сократа, приму цикуту? Уверен, что не уронишь. Цицерон попросил меня приобрести для него яд, и я в тот же день отправился к врачу, который дал мне маленький кувшинчик. Врач не спросил, зачем он мне нужен. Полагаю, он и так все понимал. Несмотря на восковую печать, из кувшинчика шел удушливый запах, вроде того, что исходит от мышиного помета. «Сделанный из семян», — объяснил врач, — «из самой ядовитой части растения, которую я растолок в порошок». Должна подействовать ничтожно малая талика, не больше щепотки. Надо проглотить с водой. Как быстро действует яд? Спросил я его. Часа три или около того. Это болезненно. Яд вызывает медленное удушье. Как ты сам думаешь, больно это или нет? Я положил кувшинчик в шкатулку и запер ее в сундук стоявший в моей комнате. Будто спрятав эту вещь, можно было отсрочить смерть. На следующий день шайки легионеров Октавиана начали появляться на форуме. Он послал 400 человек впереди своего главного войска с целью запугать Сенат и заполучить консульство всякий раз когда легионеры видели какого нибудь сенатора они окружали его толкали и показывали мечи хотя и не вынимали их корнут старый солдат отказался поддаться на угрозы полные решимости навестить цицерона на палатине городской претор толкался и пихался в ответ до тех пор пока легионеры не пропустили его но он посоветовал цицерону ни под каким предлогом не выходить без сильной охраны. Они считают тебя ответственным за смерть Цезаря, не в меньшей степени, чем Децима и Брута. Если бы я и вправду был ответственен за нее, — вздохнул Цицерон, тогда бы мы заодно позаботились бы об Антонии и не оказались бы сегодня в такой беде. Есть новости и получше. Африканские легионы прибыли вчера вечером, и мы не потеряли ни единого корабля. Восемь тысяч пехотинцев и тысяча всадников в эту самую минуту высаживаются в Остии. Этого должно хватить, чтобы сдержать Октавиана, по крайней мере, до тех пор, пока бруты и Кассий не пришлют помощь. А эти легионеры верны нам. Так заверили меня их начальники. Тогда приведи их сюда как можно скорее. Легионы находились всего в одном дне пути от Рима. Едва они приблизились к городу, как люди Октавиана ускользнули в предместье. Когда передовой отряд добрался до складов с солью, Карнут приказал колонне пройти через тройные ворота и пересечь бычий форум на виду у толпы, чтобы поднять дух горожан. Потом легионы встали на Яникуле. С этих важнейших высот они наблюдали за западными подступами к Риму и могли быстро развернуться, чтобы преградить путь любому вторгшемуся войску. Корнут спросил Цицерона, не может ли он пойти и произнести воодушевляющую речь. Тот согласился, и его переправили к городским воротам на носилках в сопровождении 50 пеших легионеров. Я ехал за ним верхом на муле. Стоял жаркий удушливый день, без единого дуновения ветерка. Мы перешли через Тибр по свайному мосту и потащились по высохшей земляной дороге через кварталы Лачук, которыми на моей памяти всегда была полна ватиканская равнина. Летом она была рассадником болотной лихорадки и кишела злобными насекомыми. Носилки цицерона были снабжены сеткой от крылатых тварей, но у меня защиты не было, и насекомые ныли у моих ушей. Вся местность провоняла человеческими отбросами. Из дверных проемов покосившихся хибар за нами вяло наблюдали дети со вздувшимися от голода животами, а вокруг них клевали мусор сотни ворон, на которых никто не обращал внимания. Они гнездились неподалеку в священные рощи. Мы прошли через ворота Яникула и поднялись на холм. Там было полно солдат. Они поставили свои палатки везде, где только могли. На плоской вершине холма Корнут разместил четыре когорты, почти две тысячи человек. Они стояли рядами на жаре. Шлемы их слепили, как солнце, и мне пришлось заслонить глаза. Когда Цицерон вышел из насилок, наступила полная тишина. Претор провел его к низкой трибуне, стоявшей рядом с алтарем. Принесли в жертву овцу. Из нее вытащили внутренности, и горуспики, исследовав их, объявили предсказание. «Конечной победе нет сомнений!» Над нашими головами кружили вороны. Жрец прочел молитву, а потом Цицерон заговорил. Не припоминаю, что именно он сказал тогда. Звучали обычные слова, свобода, предки, сердца и алтари, законы и храмы. Однако я в кои-то веки слушал его, но не внимал ему. Я глядел на лица легионеров, обожженные солнцем, худощавые, бесстрастные. Некоторые солдаты жевали мастику, и я попробовал посмотреть на происходящее их глазами. Цезарь набрал их, чтобы сражаться против царя Юбы и Катона. Они перебили тысячи человек и с тех пор оставались в Африке. Они проделали сотни миль на переполненных судах. Они совершили продолжительный дневной переход. А теперь выстроились в Риме, на жаре, и какой-то старик говорил им о свободе, предках, сердцах и алтарях. Для них это ничего не значило. Цицерон закончил свою речь. Царила тишина. Харнут приказал легионерам трижды крикнуть в знак приветствия. Ничто не нарушило тишину. Цицерон спустился с возвышения, забрался в носилки, и мы двинулись вниз, мимо большеглазых и голодавших детей. На следующее утро Карнут пришел повидаться с Цицероном и рассказал ему, что африканские легионы ночью подняли мятеж. Похоже, люди Октавиана прокрались в темноте из предместий в город, просочились в лагерь и пообещали солдатам вдвое больше денег, чем мог дать Сенат. Тем временем докладывали, что главные силы Октавиана движутся на юг по фламиниевой дороге и находятся в каком-нибудь дне пути от Рима. Что ты теперь будешь делать? спросил Цицерон претора. «Покончу с собой». Был его ответ. Так он и сделал. Тем же вечером. Вместо того, чтобы сдаться, Корнут прижал к животу острие меча и тяжело упал на него. Это был благородный человек, и он заслуживает того, чтобы его помнили, хотя бы потому, что он единственный из сенаторов, решил поступить так. Когда Октавиан приблизился к городу, большинство виднейших патрициев вышли, чтобы встретить его на дороге и сопроводить в Рим. Цицерон сидел в комнате для занятий при закрытых ставнях. Из-за спертого воздуха было трудно дышать. Я время от времени заглядывал к Цицерону, но тот как будто не шевелился. Он смотрел прямо перед собой, и его голова благородных очертаний в слабом свете из окна напоминала мраморный бюст в заброшенном храме. В конце концов он заметил меня и спросил, где расположился Октавиан. Я ответил, что он поселился в доме своей матери и отчима на Кверинале. «Ты не мог бы послать письмо Филиппу и спросить, что, по его мнению, я должен делать?» — спросил Цицерон. Я выполнил его просьбу, и гонец вернулся с кое-как надцарапанным ответом, гласившим, что Цицерон должен пойти и поговорить с Актавианом. Я уверен, ты, как и я, найдешь его склонным к милосердию. Цицерон устало поднялся. Большой дом, обычно полный посетителей, был безлюдным. Казалось, в нем давно никто не жил. В свете после полуденного летнего солнца комнаты светились, словно были сделаны из золота и янтаря. Мы отправились к Филиппу в двух носилках с небольшой свитой. Часовые охраняли улицу и стояли перед дверями. Но они, видимо, получили приказ пропустить Цицерона, потому что сразу расступились. Когда мы шагнули через порог, из дома как раз выходил Исаврик. Я ожидал, что он, как будущий тесть Октавиана, улыбнется Цицерону, Торжествующий или снисходительной улыбкой. Но вместо этого он бросил на него сердитый взгляд и торопливо прошел мимо. За открытой тяжелой дверью мы увидели Октавиана, стоявшего в углу таблинума и диктовавшего письмо водителю. Молодой человек знаком предложил нам войти. Казалось, он не торопился покончить с письмом. На нем была простая воинская туника. Его доспехи, шлем и меч лежали в беспорядке на кушетке, куда он их бросил. И сам Актавиан смахивал на юного новобранца. Наконец он закончил диктовать и отослал письмо водителя. Затем пристально посмотрел на Цицерона, И этот любопытствующий взгляд напомнил мне о его приемном отце. «Ты приветствуешь меня последним из моих друзей. Я думал, ты будешь занят. Да неужто?» Октавиан засмеялся, показав свои ужасные зубы. «А я полагал, ты не одобряешь моих поступков». Цицерон пожал плечами. Мир таков, каков он есть. Я отказался от привычки одобрять или не одобрять. Какой в этом смысл? Люди поступают, как хотят, что бы я ни думал. Итак, чем же ты хочешь заняться? Хочешь быть консулом? На кратчайший миг лицо Цицерона как будто озарилось от удовольствия и облегчения. Но потом он понял, что Октавиан шутит, и свет в его глазах тут же погас. Он буркнул. «Теперь ты потешаешься надо мной». «Так и есть. Прости. Вторым консулом будет Квинт Педий, мой никому неизвестный родственник, о котором ты никогда не слышал. В чем заключается все его достоинство?» «Значит, не Саврик? «Нет, тут, похоже, какое-то недоразумение. И на его дочери я не женюсь. Я проведу здесь какое-то время, улаживая дела, а потом уеду, чтобы сразиться с Антонием Липидом. Ты тоже, если хочешь, можешь покинуть Рим?» «Могу». «Да, ты можешь покинуть Рим. Можешь писать философские трактаты». Можешь отправиться в любое место Италии, куда тебе заблагорассудится. Однако ты не должен возвращаться в Рим в мое отсутствие и посещать Сенат. Не должен писать воспоминания или труды, посвященные государственным делам. Не должен покидать страну, чтобы отправиться к Бруту и Кассию. Это приемлемо? Ты даешь мне слово? Могу заверить, что мои люди не будут настолько же великодушны. Цицерон склонил голову. Это великодушно, это приемлемо. Я даю тебе слово. Спасибо. Взамен я обещаю твою безопасность в знак нашей былой дружбы. С этими словами Октавиан взялся за письмо, давая понять, что прием окончен. «И напоследок», — сказал он, когда Цицерон повернулся, чтобы уйти, — «это не так уж важно, но я хочу знать. Это была шутка или ты вправду поднял бы меня на пьедестал?» «Полагаю, я сделал бы именно то, что ты делаешь сейчас», — ответил Цицерон.